Глава десятая. Попытка русских людей спасти царскую семью. Все поведение Яковлева исключало даже и тень подозрения, что увоз государя из Тобольска грозил ему лично какой-либо опасностью. Так думал и сам государь. Он выразил свой взгляд в отзыве о Яковлеве. «Может быть, в таком случае увоз царя из Тобольска?»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 вырвать царскую семью из рук большевиков я здесь искал разрешение вопроса в январе месяца 1918 года группа русских монархистов в Москве послала в тобольск своего человека к царской семье примыкавший к этой группе кривошэин показал наследство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 и вручила их татищеву и долгорукову. Через последнюю группу установила условное письменное общение с государем. Дня за два до ввоза его из Тобольска группа получила оттуда тревожную телеграмму. Кривошэин передаёт её содержание. Врачи потребовали безотлагательного отъезда на юг на курорт Такое требование нас чрезвычайно тревожит. Считаем поездку нежелательной, просим дать совет. Положение крайне трудное. В таких же выражениях передаётся содержание этой телеграммы участник группы сенатор Нейтгард. Свидетель Нейтгард был допрошен мною 27 и 29 января 1921 года в Париже и 29 мая того же года в Рейхенгале. Крибаштейн показывает. Смысл её тогда для нас был совершенно неясен, но несомненно тревожен. Наш ответ был примерно такого содержания: никаких данных, которые могли бы пояснить причины подобного требования, к сожалению, не имеется.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 которая могла облегчить положение семьи и предотвратить опасность, буди она и угрожала, в германское посольство. Несколько лиц обращались к графу Мирбаху, в числе их был сенатор Нейтгард. Он показал, что ввиду того положения, которое занимали немцы весной 1918 года в России, Наша группа в целях улучшения положения царской семьи пыталась сделать все возможное в этом отношении через немецкого посла графа Мирбаха. По этому вопросу я сам лично обращался к Мирбаху три раза. В первый раз я был у него еще тогда, когда мы ничего не знали об отъезде царской семьи из Тобольска. В общей форме я просил Мирбаха сделать все возможное для улучшения ее положения. Мирбах обещал мне оказать своё содействие в этом направлении, и если не ошибаюсь, он употребил выражение "потребую". Как мы узнали об увозе семьи, я снова был у Мирбаха и говорил с ним об этом. Он успокаивал меня общими фразами. На меня произвело впечатление, что остановка царской семьи в Екатеринбурге имела место помимо его воли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 Проверяя его, я допрашивал лидера русского монархического движения Трепова, проживавшего в то время в Петрограде. Свидетель Трепов был допрошен мною 16 февраля 1921 года в Париже. Он показал по вопросу о действиях московских монархических групп,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 Нашла нужным обратиться в данном случае к содействию немецкого в Москве представительства, что ею и было сделано. Однако она далеко не удовлетворена отношением как к ней, так и к возбуждённому ею вопросу со стороны германского посла граф Мирбах, по словам Эдгарта, сначала вовсе уклонялся от всяких сношений с группой В конце концов он согласился принять Нейдгарта, но свидания были короткие, холодные, не дали ничего определённого, и скорее, как говорил Нейдгардт, свидетельствовали об уклончивом отношении графа Мирбахха к указанному вопросу об охранении благополучия государя императора и царской семьи. Поэтому-то изыскивая способы воздействия на немецкую власть,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 Буде бы его величеству угодно было не разделить того или иного нашего политического взгляда, предположения и тому подобного, высказанных в этом письме, носил бы не абсолютный, а условный характер. Я находил нужным высказать в письме, что по условиям тогдашней русской действительности одни только немцы могли предпринять реальные действия, способные достигнуть желательной цели. Поэтому раз они могут спасти жизнь государя и его семьи, то они и должны это сделать по чувству чести. Если они этого не исполнят, они явятся или могут оказаться в роли попустителей техчайшего преступления, о чём мы в своё время объявим всему миру. Хотя для нас ясно, что они и сами это отлично понимают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 который вследствие этого и явится главным ответственным лицом в случае несчастья. Вот именно таким должно было быть письмо от графа Бенкендорфа к графу Мирбаху, как я находил, с чем был согласен и сенатор Нейтгард. Нейтгард, как только мы с ним обсудили этот вопрос, отправился немедленно к графу Бенкендорфу. Оттуда, если не ошибаюсь, он мне протелефонировал,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 Нейдгард не видел в этот раз мир Баха и оставил письмо в немецком посольстве. Это произошло 7 или 8 мая, когда государь был уже в Екатеринбурге. Увоз государя из Тобольска не зависел от желания русских монархистов спасти его. Они даже и не знали об этом. Быть может, немцы сами хотели спасти царя. Кривошэн показывает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 Но ни царя спасали немцы, пытаясь увезти его из Тобольска, а свои интересы. Всё время в Тобольске царь был под их наблюдением. Было использовано старое испытанное средство: их шпионы имели на себе печать Распутина. Таким путём немцы боролись с русскими патриотами, не допуская вывоза ими царя. Они сами увезли его, когда опасность их интересам стала реальной. Если государь и после отречения от престола призывал к борьбе с врагом, мог ли враг оставить его и его сына там, где для него снова возникла угроза восстановления фронта, возникновения былой русской мощи в лице русской армии, на знамени которой всегда были начертаны слова «Связь».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 сам государь думал иначе он полагал, что им и его сынам хотят воспользоваться в положительных целях я не нахожу в данных следствия подтверждения такому взгляду я объясняю его психологическим состоянием государя мужественно безропотно с истинным достоинством нёс он крест своих личных страданий Но те, кто его близко знали, поймут, вероятно, что означало, что в Тобольске он потерял самую типичную черту своего характера, свою нечеловеческую выдержность. Он был не в силах более скрывать на дно мы своей души, и выражал это и в беседах, и в молчаливом мрачном состоянии дух. Жиляр показывает Однако, как ни старался владеть собой государь, при всей его выдерженности, он не мог скрыть своих ужасных страданий, которым он подвергался со времени Брестского договора. С ним произошла заметная перемена, она отражалась на его настроении и духовных переживаниях. Я бы сказал, что этим договором его величество был подавлен как тяжким горем.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 и союзником он говорил приблизительно так и они смели подозревать её величество в измене кто же на самом деле изменник царя пугала судьба России он скорбел за свой народ многие из нас легко похоронили императора Николая II он в своей душе никогда не хоронил нас и продолжал оставаться нашим царём. Здесь и коренится источник его взгляда, что враг хотел воспользоваться им с положительными целями. Куда везли, государя? Немцу возили его ближе к расположению своих вооружённых сил на территории России. Князь Долгоруков был с государём до самого последнего времени от Дивереев и Патьевского дома отправили его в тюрьму, там он говорил, что Яковлев вёз государя в Ригу. Почему большевики не пропустили царя? Это вопрос праздный. Царь был им всегда опасен, хотя бы и в немецких руках. Нельзя думать, что Екатеринбург самовольно не подчинился Москве и сам задержал государя. Подписывая одной рукой полномочия Яковлева, Свердлов другой рукой подписывал иное. Задержала царя в Екатеринбурге, конечно, Москва. Свердлов обманывал немцев, ссылаясь на мнимый предлог неповиновения Екатеринбурга. Мы скоро увидим, как всё это произошло.